глава 15ле день начался солнечным и свежим утром. Поже собрались облака, и на землю опустилась легкая туманная дымка. После ланча Логан уложил свой лэ-топ и блокнот в сумку, перекинул ее через плечо и, покинув коттедж, прошел по дорожкам и через лужайку к главному корпусу, дежурный администратор кивнул ему, когда он проходил мимо стойки. В холле стояла тишина. он почти зримо представил окружающее его роение творческой активности, усердные труды, в бесчисленных личных номерах, в коих рождались тезисы, романы, доказывались теоремы. В силу своего характера он уже обследовал этот корпус, И даже некоторые из его обширных подвалов. Обыч он чувствовал себя спокойнее, получив практические знания об окружающей его среде. Сей сейчас он поднялся на третий этаж и прошел по шикарному ковру коридора к центру здания, где приоткрытая дверь вела на узкую деревянную лестницу. он поднялся по ней в клитушку притулившуюся под самой крышей. эта комнатушка, как он узнал, известно как гнездо фор-сайта давно в конце 19 века когда облачные воды еще пребывали домом дождой тени эта грандиозная резиденция служила летним домом для уиллиса фор-сайта судоходного магната Согласно истории он вообразил себя кем-то вроде эссииста или сочинителя изящной литературы, И завел обыкновение подниматься в эту крошечную чадачную комнатенку где мог быть уверен в полнейшей оторванности от земной суеты дабы сосредоточиться на сочинительстве если эта тактика и сработала то логан не обнаружил никаких свидетельств этого в библиотеке облачных вод не нашлось ни одной книги того самого фор-сайа скудностью обстановки и Это помещение напоминало монастырскую келью, вмещая только один стол и деревянный стул с прямой спинкой. Как он и ожидал, сейчас гнездо пустовало. Из единственного двухсстворчатого окна открывался вид на лужайку и затуманенное озеро. И именно ради этого роскошного вида он пришел сюда, идя утром в коттедже Тоаса Коула, Он вдруг почувствовал себя сдавленным окружающими деревьями, и ему захотелось большего простора для глаз, где он мог бы свободно принять решение относительно своих дальнейших действий. Вытащив из сумки лэптоп и блокнот, он поместил их на стол, хотя сомневался, что ему понадобится оживлять в памяти какие-то сделанные в них заметки. Затем он прошел мимо стола и, заложив руки за спину, пристально глянул в окно и сказал, что он не мог на туманный пейзаж. «Ладно, Кит», — прошептал он, мысленно обращаясь к своей умершей жене, — «не пора ли нам проанализировать накопившиеся материалы? Настало время сделать заключительное усилие и пересмотреть все, что он слышал, читал и наблюдал, хотя бы ради того, чтобы выполнить обещание, данное его другу, Рэндаллу Джессапу. Первое и главное... Произошли три убийства. Каждая случилась в полнолуние. Каждая совершена с безумной яростью. И в каждом случае остается неясным, как и чем разделались с жертвами. Третье тело аспиранта Артовского нашли на некотором расстоянии от двух предыдущих, но это означает лишь расширение смертельно опасной зоны. Разумно предположить, что за все три убийства ответстве одно и то же живое существо Сначала выдвигали версию виновности взвесившегося медведя а недавно официальной версией стали происки волка хотя капитан ккрэншо больше склонялся к убийце в человеческом обличии несмотря на явно нечеловеческую силу необходимую для такого зверского расчленения телка Жителей пиковой ложбины, ближайшего к местам убийств в посеении, обвиняют во всем клан Блейкни. По местному убеждению, основанному на давнем поверье блейкни считаются лиантропами, верервольфами, оборотнями. Он слышал это от них из первых уст. он слышал это и от Джесопа. В библиотеке турбазы саранакского озера он прочесал местные газеты за последние 50 лет. Строго говоря ему встретилось много интригующих статей, иногда помещенных на первых полосах, а иногда сокрытых в неприметных подвалах задних страниц, истории о странных наблюдениях, тяжелых травмах наносимых животными, а изредка даже об исчезновениях охотника или рыбака, не говоря уже о четырех детях, пропавших за последние два десятилетия. Ни одно из этих исчезновений не удалось успешно объяснить, однако о клане Блейк ни вообще ни в одной статье не упоминалось. Понятно, что Джессоп, работая здесь, мог подозревать нечто странное. И Логан поступил бы недобросовестно, если бы не держал в уме того, что его друг разбирался в местной жизни гораздо лучше, чем он. С другой стороны, сам он занимался множеством сходных расследований по всему миру и всякий раз слышал странные слухи, зачастую зловещие и неизменно смутные и таинственные. Крайне редко они оказывались правдивыми. Кроме того, были и другие препоны. несмотря на его работу в качестве эigгматолога когда беспристрастное восприятие являлось существенным в расследовании почему-то само понятие ли контропии встала ему поперек горло и не только она но и сами блейк не несмотря на проявленную лично к нему враждебность казались попросту слишком очевидными козлами отпущения показания счетчика ионизации воздуха электромагнитного деттектора и других приборов, задействованных им в разных местах, не выявили никаких аномалий. Оставлось обдумать только один пункт: Треввожные ощущения, которые он с его особой чувствительностью испытывал всякой раз, продвигаясь по трассе 3а все глубже в лесную глушь, заповедную глушь, о которой он ничего не знал, даже не подозревал о ее существовании в те времена молодости, когда по выходным совершал восхождение на главные вершины. Он мог прийти только к одному заключению. Сам Адерундагский парк полон неизведанных, неукрощенных природных сил, в лучшем случае безразличных к человеку, а в худшем – враждебных. И такие неодолимые силы, подавляли его обостренные способности к эмпатии, не позволяя осознать странное наблюдение или постичь странные ощущения, оставляя в нем лишь общее ощущение неведомой чужеродности, инаковости. И поэтому, разумеется, он становился бесполезным для своего друга Рейнджера. Продолжая созерцать за оконный пейзаж, Он вытащил свой мобильник, машинально проверил наличие сигнала приема связи. Эта привычка появилась у него после блужданий по здешним дебрям и сделал звонок. «Джесс обслушает», — ответил ему знакомый голос. «Это Джереми». «Привет, Джереми. Есть новости?» «Увы. За исключением того, что я все обдумал и...» «В общем, решил сдаться». В ответ он услышал напряженное молчание: Полушай рэндел, я сделал все, что мог, поговорил с местными, изучил материалы по этим убийствам, а третью жертву лицезрел воочию. Ради тебя я старался остаться беспристрастным. Я потратил на это дело в десять раз больше времени, чем думал, когда соглашался изучать его, но я наткнулся на своего рода, кирпичную стену. А как насчет блейни краншо уже выставил у них бдительных стражей как ты знаешь Дело просто в том, что мне не удалось найти никаких зацепок. я элементарно не могу обнаружить ту мелкую улику, убедительную или сомнительную, которая дала бы мне ниточку к дальнейшему расследованию жааль! Но придется на сей раз предоставить органам правопорядка включая тебя право сделать свою работу и к тому же я теряю драгоценный интерес к проекту ради завершения которого приехал сюда по моему также хардс hornн здешний директор начал подозрительно относиться к моим отлучкам вчера за ужином он бросил на меня весьма неодобрительный взгляд в мне не хочется чтобы меня незамедлительно выдворили из облачных вод. Он помедлил и вздохнув заключил прости я понимаю как это важно для тебя и мне хотелось бы сказать тебе нечто более позитивное но не видя даже скромного прогресса в своих изысканиях, я просто не могу себе позволить уделить им больше времени. Я понимаю помолчав ответил джессап и ценю твои усилия. правдав ценю Ты всячески старался помочь нам, а ведь я даже не имел повода надеяться на это заявившись к тебе в коттедж и восстановив нашу давно потерянную связь.б этом я даже не задумывался. О очередредная пауза однако джереми прежде чем ты поставишь крест на этом деле и полностью погрузишься в свою науку, не мог бы ты оказать мне последнюю услугу? какую именно? сдержанно поинтересовался Логан, можетж ты съездишь со мной завтра утром, чтобы поболтать с солом Оденом. Со у Оден задумчиво повторил Логан. Имя показалось знакомым, и вдруг он вспомнил от кого слышал его. Креншо упоминал его после совещания в штаб-квартире рейнжеров.кой зверь тут не виноват, И ясно, как божий день, что монстр тут тоже ни при чем. В сущности, у меня уже есть одна вполне вероятная версия относительно виновного. У меня появилась возможность заглянуть к этому Уодену, пояснил Джессоп. Оказывается, двадцать пять лет назад он зверски убил двух человек. Южнее, в Кацкильских горах, не у нас. Но его сочли невиновным по причине умопомешательства и, и отправили в психиатрическую больницу на окраине Скохари. Примерно год назад его выпустили оттуда. Врачебное заключение свидетельствовало, что он излечился. Теперь он живет в Большом Лосе, на заповедных берегах Вороньего озера. От твоих вод до той деревушки около сорока миль. А какой смысл мне говорить с ним? уточнил Логан, хотя, задавая вопрос, уже догадался, каким будет ответ. «Смысл?» «Есть. Мне нужно знать твое мнение об этом типе. Мог ли он быть нашим убийцей? Стоит ли мне поддержать Креншо и его законное подозрение? Мне необходимо знать, могу ли я, раз она всегда сбросит со счетов, свои интуитивные подозрения». Логан вздохнул. Он уделил этому делу уже кучу времени. Может, сделать и одно, последнее усилие? Ну, ладно. Но учти, после этого я выхожу из игры. У меня назначена встреча в средних веках. Согласен. Может, мы опять встретимся около главного въезда? И, если можно, пораньше. Скажем, еще до завтрака. Меньше всего мне надо, чтобы Хартсхорн опять увидел, как я уезжаю куда-то с тобой. Я подъеду туда половине седьмого. Договорились. И, кстати, Рэндалл, излечился там это у Одден или нет, захвати с собой на всякий случай личное оружие. Ладно. Иначе и быть не может. Пока. Увидимся утром. На этих словах связь. оборвалась